гримо поступает на службу итак обладающий столь благоприятной внешностью гримо явился в венсенскую крепость шавини мнил себя непогрешимым в умении распознавать людей и это могло пожалуй служить доказательством что он действительно был сыном решелье который тоже считал себя знатоком в этих делах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 Господин Дебофор потребовал именно свинцовую гребенку, потому что у него, как и у всех блондинов, борода была несколько рыжевата. Расчесывая, он ее одновременно красил. Гремо, войдя к нему, увидел гребенку, которую герцог только что положил на стол. Гремо низко поклонился и взял ее. Герцог с удивлением взглянул на эту странную фигуру. Фигура положила гребенку в карман. «Эй, там кто-нибудь! Что это значит?» — крикнул Бофор. «Откуда взялся этот дурень?» Гремо, не отвечая, еще раз поклонился. «Не мой ты, что ли?» — закричал герцог. Гремо отрицательно покачал головой. «Кто же ты?» «Отвечаю сейчас. Я приказываю». «Сторож!» — сказал Гремо. «Сторож!» — повторил герцог.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 теперь просверлите дырочку в полу а я приготовлю преступника лараме опустился на одно колено и стал ковырять пол герцог в это время повесил рака на нитку потом он с громким смехом водрузил виселицу посреди комнаты лараме тоже от души смеялся сам не зная чему и сторожа вторили ему не смеялся один только гриок Он подошел к Лараме и, указывая на рака, крутившегося на нитке, сказал «Кардинал!» «Повешенный его высочеством герцогом Дебо Форум», подхватил герцог, хокоча еще громче, «и королевским офицером Жаком Кризостомом Лараме». Лараме с криком ужаса бросился к виселице, вырвал ее из пола,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 и указал ему на дверь. «Ступайте!» — сказал он. Сторож повиновался. «Вы несносны!» — воскрикнул герцог. «Я вас проучу!» гримо почтительно поклонился. «Господин шпион, я переломаю вам все кости!» — закричал разгневанный герцог. Гремо снова поклонился и отступил на несколько шагов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 от изумления замер на месте. Гремо поспешил воспользоваться этим. Он вытащил из-за подкладки своей куртки изящный конверт с печатью, который даже после долгого пребывания под одеждой господина Гремо не окончательно утратил свой первоначальный аромат и, не произнеся ни слова, подал его герцогу. Пораженный еще больше, герцог выпустил Гремо и взял письмо.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 который ручается за него, так как испытал его верность в течение двадцатилетней дружбы. Он согласился поступить помощником к надзирателю, представленному к вам, для того, чтобы подготовить и облегчить ваш побег из Венцианской крепости, который мы затеваем. Час вашего освобождения близится. Ободритесь же и будьте терпеливы.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 «А я-то хотел задушить тебя!» — воскликнул герцог. гримо улыбнулся. «Ну, погоди-ка!» — сказал герцог. И он сунул руку в карман. «Погоди!» — повторял он тщетно шаре по всем карманам. «Такая преданность внуку Генриха IV не должна остаться без награды!» У герцога Буфора было, очевидно, прекрасное намерение Но в Венцене у заключенных предусмотрительно отбирались все деньги. в виде смущения герцога, Гремо вынул из кармана набитый золотом кошелек и подал ему. — Вот что вы ищете, — сказал он. Герцог открыл кошелек и хотел было высыпать все золото в руки Гремо, но тот остановил его. — Благодарю вас, монсеньор, — сказал он, — мне уже заплачено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 Если же попадусь я, меня самое меньшее повесит. — Ты прав, — сказал герцог, — будь по-твоему, — слово дворянина. — А теперь я попрошу вас, монсеньор, только об одном. Сделайте мне честь ненавидит меня по-прежнему. — Постараюсь, — ответил герцог. В дверь постучали. Герцог положил письмо и кошелек в карман и бросился на постель. Все знали, что он делал это, когда на него нападала тоска. Гремо отпер дверь. Вошел лараме только что вернувшийся от кардинала после описанного нами разговора. Бросив вокруг себя пытливый взгляд, Ла Роме удовлетворенно улыбнулся, отношения между заключенным и его сторожем, по-видимому, нисколько не изменились к лучшему,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 «Я всегда к услугам вашего высочества». «Поистине вы очаровательный человек, Ла и я охотно остался бы в Венсене на всю жизнь, лишь бы не расставаться с вами». «Во всяком случае, ваше высочество», — сказал Ла Роме, — «не кардинал будет виноват, если ваше желание не исполнится». «Как так? Вы виделись с ним?» «Он присылал за мной сегодня утром». «Вот как?»